Глава 16 Правда, я молодец? Спросил я, просматривая запись. На ней мое тело, выглядевшее полупрозрачным, смазанными движениями, уничтожало противника. Вот кульбит через голову первого врага. Не успел он как следует умоститься на земле, как в его груди образовался меч и брызнула во все стороны кровь. Нормально брызнуло, быстро и много. Вот тень метнулась ко второму противнику. Отстрел ранца и еще один кровавый взрыв практически совпали во времени. А вот тут я выпал в нормальный мир, и, похоже, был этому совсем не рад. Вон как недовольно вылупился. Нобель прокручивал этот фрагмент снова и снова на разных скоростях, хмурился и молчал. Для него молчание дольше двух секунд было из ряда вон выходящим событием, а тут он молчал все это время. Через десять минут я заскучал. «Ну покажи еще раз взрыв!» — попросил я его. «Эпичный же армагедон получился!» Нобель странно посмотрел на меня и молча запустил повтор записи еще раз. Его живой глаз выглядел сейчас точь в как его искусственный, мертвым и неприятным. Еще через пять минут мне пришло уведомление, что новое тело в полном порядке, готово к труду и обороне. «Ну, я пошел тогда», — неуверенно поинтересовался я. «Если тебе нечего сказать». Нобель опять посмотрел на меня. В его живой глаз вернулась жизнь. «Подожди, мне есть что сказать. Точнее, есть что показать. При одном условии». Оба глаза устоялись на меня. «Ты никому об этом не расскажешь». «Честное пионерское?» — тут же пообещал я, но не удержался. «А если все таки расскажу?» «Тебе все равно никто не поверит. Даже я не верю своим глазам. А теперь смотри сюда». На экране возникла панорама какого-то замкнутого помещения. Группа людей, за чьими спинами находилась камера, расположились за наскоро устроенными баррикадами. Направив оружие в сторону глухой стены, они чего-то ждали. На стене сначала вспучилась краска. Затем показался луч плазменного резака, который за считанные секунды прочертил квадрат примерно 2 на 2 метра. Через секунду раздался взрыв, и вырезанный кусок с грохотом выпал внутрь помещения. Практически мгновенно в помещение ворвались люди. темно синяя штурмовая броня на фоне, которой наша казалась жалкой поделкой. Обордажные щиты в полтора раза больше, чем наши. В руках огромные мечи и топоры. Обороняющиеся открыли огонь, когда нападавшие уже преодолели треть расстояния до баррикады. Их скорость, она впечатляла. Нет, их фигуры не смазывались на записи. Но двигались они гораздо быстрее обычного человека. Вот снесена баррикада. Вот взмахи оружия, чьи-то крики. И вот на полу двенадцать порубленных трупов, а четыре темно синие фигуры, разбившись по парам, проскользнули в разные стороны. Одна из фигур на секунду задержалась, взмах меча, запись прервалась. «И кто это такие были?» — я был впечатлен. «Подожди», — оборвал меня Нобель. «Посмотри еще вот это!» Снова включился экран. Странная растительность фиолетового цвета. Деревья, больше похожие на кораллы, окружают оператора со всех сторон. Съемка, видимо, ведется со шлема солдата. Видны спины впереди идущих. Расстояние между странными деревьями позволяет двигаться вполне вольготно. Отряд двигается цепью в несколько эшелонов. Раздается чей-то крик, и сразу звучат выстрелы. То же происходит и с другой стороны. Фиолетовые фигуры отделяются прямо от деревьев и тут же нападают на солдат. Гуманоидные фигуры с двумя верхними конечностями и двумя нижними, с утянутым вперёд черепом, покрытым фиолетовым мехом. Отдаленно напоминают собак, вставших на задние ноги. Нижние конечности производят сильные двигательные толчки, скорее полупрыжки. Хорошо видна развитая рельефная мускулатура. В передних конечностях по два кривых меча, судя по странному красноватому ореолу, явно силовых, с которыми они очень ловко управляются. Их движение гораздо быстрее человеческих, даже быстрее, чем у тех крутых персов из первого видео. Листами движения почти смазывается, а скальная морда практически на весь экран и камера Куркай слетит в сторону, по-видимому, вместе с головой оператора. Конец записи. «Первое видео», — Нобель включил сцену появления штурмовой группы, — «запись абордажа флагмана второй флотилии Звездной Империи Сокрушительного нашими космодесантниками. И это не рядовые космодесантники. Они из десантно-штурмовой группы первого флота». Каждого из них не менее 25 лет выслуги, десятки дополнительных подготовок во всех аспектах ведения боя, куча залитых баз и навыков. Их экипируют лучшим снаряжением, но главное — это их физические модификации. Не вдаваясь в подробности, физические улучшения позволяют им действовать на 30-40% быстрее самого тренированного бойца с обычным, немодифицированным телом, Второе видео. На экране возник фиолетовый мир. Запись атаки наших войск на планете Амстор Берками. Вот эти парни с песями головами очень воинственная, но, к счастью, малочисленная инопланетная раса. Так вот, их скорость движения превосходит нашу примерно на 70-80%. Внимание, вопрос. На экране возник эпизод со мной в главной роли. Насколько в этот момент, по твоему мнению, ты двигаешься быстрее, чем обычно?» Оба глаза опять остались на меня в упор. Он даже наклонился ко мне почти вплотную. «Да откуда я знаю?» — невольно сушевался я. «Ну, процентов на двадцать?» «Не угадал даже близко. Скорость твоих движений составляла в среднем 124,55%, на пике — 242,13%. «И что все это значит?» Что тебя не может существовать в природе! Он наклонился еще ниже, практически упершись у меня, лоб в лоб. И его живой глаз возбужденно блестел. Он как будто смотрел на распятую для препарирования лягушку в предвкушении. Что ты такое, рекрутылай? -э Какие ваши доказательства? На всякий случай возмущенно завопил я, отодвигаясь от доктора подальше. Ты что вообще несешь? Нобель тяжело вздохнул и, наконец, отодвинулся. Экран поделился пополам. На одной половине высветилось изображение космодесантника, на другой — Берка. Нобель указал на штурмовка. «Стоимость тела одного из этих космодесантников превышает совокупную стоимость всех существ, находящихся в нашем тренировочном лагере, включая обслуживающий персонал и господ офицеров. Они уже не совсем люди в классическом понимании этого слова». Он перевел указательный палец на изображение инопланетянина. Здесь поработали эволюция, тысячелетия естественного отбора в неблагоприятных условиях и высокая гравитация родной планеты. Его палец уперся в мою грудь. А здесь я вижу стандартное тело марки ТУ0056.245.15 без дополнительных модификаций. Согласно паспорту, скорость реакции данного тела относительно обычного человека повышена на 2-3%. «Не 120. И тем более не 240. Улавливаешь разницу». Я кивнул молча головой, судорожно соображая, чем мне это грозит. «Может, дело в мозге? Я 15 раз прогнал диагностику. И что она показала?» 13a илай Системный ранг в процессе обучения. Общественная принадлежность. Человечество. Человеческое содружество. Свобода воли. Временно ограничена. Текущий владелец 3-я армия ЧС. Текущий статус военный. Класс. Нет. Звание. Рекрут. Награда и привилегии. Отсутствуют. Навыки. Боевые. Стрелковое оружие. 8. Тяжелое вооружение. 9. Энергетическое оружие. 1. Оружие ближнего боя. 11. Взрывотехника. 12. Броня — 7. Силовая броня — 8. Тактика малых подразделений — 15. Медицина — 5. Средства коммуникации — 8. Улучшения — Отсутствует. Репутация — человеческое содружество, равнодушие. Она показала, что передо мной обычный рекрут. Да, безусловно, талантливый, но самый обычный. Голос его сорвался практически на крик. «Этот батан начал меня пугать». Он ткнул пальцем в строки моих характеристик. Видишь это, строку? Улучшение. Что там написано? Отсутствуют! Ни одной сильной косточки в твоем теле, ни одной сраной синтетической мышцы, обычный метаболизм. Как такое возможно? Он вскочил и заходил туда-сюда, заложив руки за спину. Доклоненная вперед и дергающаяся вперед назад голова на тонкой шее делала его похожим на рассерженную цаплю. Я невольно улыбнулся. «Слушай, Нобель, во-первых, успокойся, во-вторых, сядь, не мельтеши. Давай вместе ответим на один вопрос. Кто виноват и что делать?» «Как ты это сделал?» Проигнорировав мой вопрос, он указал на экран, где расплывчатый я, как раз такая в грудь противника его же меч. «Без понятия», — честно ответил я. «Что ты почувствовал перед этим? Что услышал или увидел? Постарайся вспомнить. Это очень важно». «Я постарался. Честно». Даже глаза прикрыл. Ничего. Вот ко мне бежит вражеский рекрут. Вот все замедляется. Вот я уже в ускоренном режиме, хотя было системное сообщение. Я забрался в лог, пусто. Я скрыл глаза. Было системное сообщение, но оно не сохранилось. о чём оно было? Я не знаю, и не успел посмотреть. Как-то не до того было. А сейчас его нет. Я почесал затылок и зачем-то добавил. Честное слово. Нобель сокрушенно покачал головой. «Я просмотрел все системные сообщения за этот бой. Ничего необычного. Только это запись». «Тогда я повторяю свой вопрос. Кто виноват и что делать?» Нобель почесал переносицу. «При чем тут вина?» «Это фраза такая, известная в узких кругах. Насколько узких, что даже я про них и не помню». «Забей». «А что со второй частью вопроса?» «Ничего не делать». «В смысле?» «А что тут поделаешь?» — Нобель вздохнул. «Система никак не отреагировала на этот случай. А кто я такой, чтобы вмешиваться? Да и нет у меня такой возможности, если честно, даже если бы я и хотел». «Ну вот и чудесненько. Я тогда пошел? Я быстро удалился из медотека, оставив расстроенного Нобеля, который опять включил на повтор видео. «Буду решать проблемы по мере их поступления, как всегда». В жилой зоне царило оживление. Здесь разгорелся стратегический диспут о количестве тяжелого вооружения в отдельно взятом стрелковом подразделении. Виновник спора стоял на полу и скромно отсвечивал немногочисленными хромированными деталями. Пехотный пулемет ротный МС-11М. Требование стрелковое оружие 5. Тяжелое оружие 5. Стандартный станковый пулемет мобильной пехоты. Используется в основном в стрелковых подразделениях. Применяется против многочисленного легкобронированного противника. Модификация отсутствует. Шестиствольный красавец, удобно расположившись на треножном станке, не обращал внимания на суету вокруг. Он выглядел как старший брат переносного, знакомого мне по использованию на экзоскелете. В тот раз я полностью не прочувствовал всю прелесть от обладания им в силу ряда причин основной из которых обычно и являлась потеря этого грозного оружия уже к середине боя. Но вот появился шанс познакомиться с ним поближе. «Согласно инструкции 3240.б5.бис, в состав стрелкового подразделения должно входить два пулеметных расчета по два человека в каждом. Все! Точка!» — кадет-кот раскраснелся от спора. «И чё нам два пулемета! Нас же восемь! Давайте четыре возьмем! Возмущался дрыж, сидя рядом с орудием на корточках и ласково поглаживая стволы. «И как же при этом неотвратимая потеря мобильности отделения?» не сдавался кот. «Какая потеря, кадет? Да я один с ним справлюсь», — наседал сбоку Глен. «Ты его подними сначала, рекрут». «Ну и подниму». «Ну вот и подними». «Ну вот только броню надену и сразу подниму». «Мы будем в обычной БМШУ-2, в ней на руки усиление минимальное» так что можешь прямо сейчас пробовать. — А я усиленную модификацию возьму. — Ну, флаг тебе в руки. А ты знаешь, сколько она стоит? — Тут дело принципа. Ну — Ну-ну. Как бы тебя твои принципы не обанкротили. Полетишь вместо регулярной армии в должники, будешь знать. — Армия своих не бросает. Вот. — Это кто тебе такой сказал? Ты в любом случае, ты пока еще не в армии. Ты пока в этом, как его, в тамбуре. Вот. Я подошел к откровенно скучающему клоуну, который полировал ее лезвие. «Зачем ему какой-то пулемет? У него же есть она!» «Привет! Что тут происходит?» — поинтересовался я у него. «А, привет, командир! С возвращением!» «Здорово ты там все подорвал! Правда, меня чьей-то оторванной головой чуть не вырубило, но это было мощно!» «Спасибо!» «Так что творится-то?» — я огляделся. «И где авто? Её пулемет не впечатлил?» «Да где она может быть? В магазине, наверное». Клон дохнул на сверкающий металл и опять яростно заработал тряпочкой. «Не, не впечатлил». Фыркнуло и гордо удалилась Он еще раз посмотрел на блестящую поверхность. Осмотр его, наконец, удовлетворил, и он убрал у лезвие лезвия специально купленный чехол, а затем повесил в петлю на поясе. То, что эта дура реально мешала ходить, его ни капельки не волновало. Он везде с ней таскался, даже спал с ней, на «Илай, привет!» — наконец заметил меня кот. «Ты когда в следующий раз соберёшься такой фейерверк устраивать, предупреждай, я под землю зароюсь». «Да как-то особо времени на это не было». «Да я не в претензии, здорово получилось». «Угу». «Как ты видишь нашу диспозицию в роли стрелкового подразделения?» «Никак пока не вижу». «А что ты думаешь о количестве пулеметов в отделении?» «Без понятия, пока». Я на секунду задумался. «Ну, я возьму один. Вон, клоун будет у меня заряжающим. Слышь, ты же и сейчас свою дуру... Секиру с собой таскать будешь?» Клоун утвердительно махнул головой. Но «Ну, завтра не скажу. А вот, кстати, она... Овечка, ты как насчет пострелять из пулемета? «Можно тебя на минутку?» Тихо прошептала овца, робко потянув меня за рукав. «Так, продолжим позже?» «Чего тебя? Спросил я, когда мы отошли в сторону. Я тут почитала. Инструкция 3240.55.бис предполагает наличие у стрелкового подразделения штатного снайпера. Она замялась. Ну и я это. А как же пулемет? Большие штуки тебя не возбуждают? заржал я. Фу, очень странно. Она смотрела на меня непонимающе, но на всякий случай продолжала улыбаться. Я почувствовал себя экспедиционистом на детской площадке. Фу, таким быть. Нет, конечно, экспедиционистом в принципе быть, фу, но на детской площадке? Эм, хочешь быть снайпером Ну, не вопрос. Тут, правда, расстояние не те, но идея хорошая. Поддерживаю. Зачистил я, пытаясь избавиться от невольного смущения. Овца молча нажала кнопку на переносном магазинном терминале. В воздухе появилась симпатичная снайперская винтовка, похожая для охоты на слонов, кто бы они ни были. Над ней появилась надпись. Крупнокалиберная снайперская винтовка n 107 Требование Стрелковое оружие 5. Снайперское оружие 5. Винтовка для поражения тяжелобронированной пехоты, нейтрализации или критического повреждения дорогостоящего оборудования и небронированной военной техники противника модификация отсутствует модификация отсутствует хренасе почесал голову Хрена се!» — добавил увидев цену потом прочел описание еще раз ага а вот и засада снайперское оружие я почесал лысый череп еще раз дай ка угадаю во первых у тебя не хватает денег овца радостно закивала во вторых у тебя нет навыка снайперское оружие Как, впрочем, и у всех остальных. Овца продолжает кивать. Но ты все равно хочешь вот этот слонобой. Я указал на висящую в воздухе картинку. Овца закивала чуть медленнее, без прежнего энтузиазма. Внимательно перечитала описание винтовки, смешно шлепая губами и подняла на меня глаза. — А что такое слонобой? — Хм, это винтовка для убийства слонов, — пафосно изрек я. — А кто такие слоны? Я сушевался. — Не знаю. «Не помню». Еще раз посмотрел на винтовку. «Полагаю, какой-нибудь танк. Очень большой танк». Овца даже запрыгала от предвкушения. Но как такому чуду отказать?» Я решительно махнул головой. «Значит так, моя дорогая. Пора, по-видимому, начать нам осваивать новые горизонты. Пошли к Нобелю». Овца убрала терминал в карман и радостно захлопала в ладоши. «Чувствую, оставит эта девочка меня без штанов». В финансовом значении этого урожения, конечно.